Если бы кто и знал, как ты выражаешься, примерный маршрут, давно бы золото нашли. Тех, кто знал, а сохранность не обеспечил, сразу в расход пустили. Кроме того, они сами уже по ходу могли маршрут изменить. Мало ли по какой причине. Человек предполагает, а горы и тайга, они ведь свои законы диктуют. Старик вздохнул. «А я кем на прииске был? Простым конвойным?» «Мы ведь даже и не знали, что караван ушел. Догадываться догадывались, а больше ни-ни. Попробуй спроси. Сразу отправят туда, куда Макар от не гонял, или того хуже. У меня старший брат с караваном ушел, и то я не знал, когда. Мы порознь жили. Он женатый был, а я в бараке с холостыми. Дней через десять смотрим, жена, детишек, всех, кто в охране каравана был... На телеге в одночасье погрузили и увезли незнамо куда. Понял я тут, что дело нечисто. А почему же вас в покое оставили? — спросила Лена. — Так просто никто не знал, что мы братья. Отцы у нас разные, и по возрасту он на пятнадцать лет старше был. Мать меня в сорок лет принесла, когда второй раз замуж вышла. Милицию в то время в горы нагнали, солдат с автоматами, собаками. Банду, говорят, какую-то ловили. А я так считаю. Караван с золотом искали, но так и не нашли. Может, их какие инопланетяне захватили? Тут хоть и тайга, но сгинуть без следа такая прорва людей и лошадей никак не могла. Они везли грузы на оленях, а не на лошадях. Степан Тимофеевич уточнил отец. На Сагжоях? Тогда тем более. Знаете, какие они ямы... В снегу выбивают, когда до лишайника добираются, до метра глубиной. У них чутье не хуже, чем у твоего рогдая будет. После них на снегу целая дорога должна была остаться, а тут никаких следов. Колдовство, что ли, какое? Максим Максимович задумчиво крутил в руке диктофон. Старик ничего нового к известной информации не добавил. — Так может быть, их все-таки лавина накрыла? — спросила Лена. Они же в марте шли, а это один из самых лавиноопасных месяцев. Скажешь тоже, это какая лавинища должна быть, чтобы в такую ораву засыпать? Потом весной, когда снег сошел на трупы, зверь стал бы сбегаться, а опытному охотнику расплюнуть, определить, куда зверьё со всего леса спешит. Ну, а если все таки не определили? И звери трупы потратили. А оружие, палатки, вещи различные, да золото само. Это все, по-твоему, медведи по берлогам растащили? Нет, мил человек, нечистое тут дело. Старик вытер слезящиеся глаза. Ну что ж, больше не будем испытывать ваше терпение, да и нам пора возвращаться. Максим Максимович пожал руку Абсолюту. Государству это золото сейчас бы очень пригодилось, да и нашедшему, кстати премия причитается. Но удача прошла стороной. Абсолют хитро прищурился. — Ну что ж, тебе своей зарплаты не хватает. Коль в такую даль золотишко-то искать приехал. Максим Максимович засмеялся. — Да вы бы тоже, думаю, от нескольких миллионов не отказались. Старик глубокомысленно пожевал губами. — Ты чё, и вправду столько? — Конечно, — Хватит на белый «Мерседес», да еще и останется. Старик махнул рукой, поняв, что гость шутит. Расставшись с «Абсолютом», они медленно пошли по тропинке. «Ты думаешь, он хитрит и что-то скрывает?» — спросила Лена отца. «Вполне возможно. Видела, как он возбудился, когда я сказал про «Мерседес». И очень уж он усердно пытался нам доказать, что караван исчез бесследно. Ты не заметила...» По-моему, он насторожился, когда я этот разговор начал. Да, я тоже заметила. Глаза так и забегали. И сразу же принялся сморкаться, кряхтеть, про охоту рассказывать. Отец внимательно посмотрел на небо. Над обширной, ярко-зеленеющей тайгой заходили тучи. В блеске солнца они были необыкновенного цвета. То, сливаясь, темнели, то, редея, удивляли своей изумительной белизной. Поднялся и побежал по вершинам деревьев холодный ветер. Быстрее, папка, сейчас ливанет!» Дочь и отец со всех ног припустили по тропинке. Лена уже знала о зловредной привычке гор,